Глава одиннадцатая Народу в магазине было немного, я потому и люблю закупаться в первой половине дня воскресенья. А то с вечера пятницы и всю субботу толкотня страшная, телеги свободные не найдешь, А в очереди кассе чёрт знает, сколько торчать приходится. Сегодня же торговый зал был почти пустым, видимо, еще и гадкая погода сыграла свою роль. Поэтому одинокую фигуру высокого широкоплечего мужчины в темном пальто до колена Я выцепила взглядом сразу же, как только выкатила свою тележку из ряда с молочкой. А все потому, что это мой некий пунктик. Но очень мне нравятся высокие мужчины, одетые вот так, с претензией на простую элегантность. Смотреть на них, что ли, приятно? По крайней мере, с безопасного расстояния. Вздохнув и помянув недобрым словом про себя еще раз долгую засуху на личном фронте, Я оборвала просмотры и свернула в ряд с холодильниками, где раскинулось все имеющееся в магазине мясное разнообразие. Я не была никогда вегетарианкой, и однако и отчаянной мясоедкой тоже не являлась до сих пор. Но внезапно прям зависла, оглядывая разложенные куски. Аппетитную нежно-розовую свинину, темно-красную говядину с причудливым рисунком тончайшей жировой прослойки – Тощенькие, но наверняка жутко вкусные кроличьи тушки, массивные куски индюшатины, а вон целая баранья нога. Буквально в квартале отсюда есть уютный ресторанчик, где просто замечательно готовят любое мясо. Раздался совсем рядом незнакомый мужской голос. Резко повернувшись, я увидела того самого мужчину в пальто, стоящего теперь в паре метров от меня. На вскидку мой ровесник где-то сантиметров на 10 пониже дылды, короткий ежик светлых волос, голубые глаза, правильные черты лица, бледные тонковатые губы, чуть искривленные в намеки на улыбку, шрамы на правой щеке переносятся подбородки, а на шее полоска лейкопластыря телесного цвета. Что простите? Вы так долго любовались местным мясным запасом, что я подумал. «Имеется неплохой шанс получить от вас согласие на совместный ужин вместе, где все это могут прекрасно приготовить». «По-вашему, я голодной выгляжу?» «По-моему, вы выглядите девушкой, с которой я хотел бы познакомиться». Намек превратился в полноценную улыбку, которая очень ему шла. «Очень и настолько, что я ощутила странное волнение и невольную симпатию». «В мясном отделе супермаркета». Отвела я взгляд, чтобы не пялиться слишком уж пристально. Ну, судя по содержимому вашей корзины, в молочном вы уже побывали, так что, если мясной не подходит, можем перейти в рыбный. Носитель пальто подошел ближе, и я уловила аромат его парфюма. Что-то дымно-восточное с едва уловимой цитрусовой ноткой. И ни малейшего следа того, тревожно-мускусного, чем пах. Так, стоп. Или к фруктам. Фрукты вокруг более располагающие к романтике фон. А только если они совершенно свежие, а тут иногда от них гнильцой может попахивать. Тут есть стеллаж с цветами комнатными еще. Маленькие, правда, совсем, и цветы там частенько больше на мумии похожи. А вы с какой целью желаете меня расположить к романтике? Само собой, исключительно самой порочной. Внушить симпатию, втереться в доверие, коварно соблазнить и похитить ваше сердце. «Нет, вот хитить не надо, обойдемся без уголовщины. А в остальном...» «Соблазниться уже, похоже, совсем пора, а то скоро начну сама на мужиков бросаться, судя по всему. Причем на совсем небезопасных». «Ну ладно, попробуйте, внушайте. Но никаких гарантий результата дать не могу». «Руслан», — кивнул кандидат в «Соблазнители», представляясь. «Очень приятно, но я не Людмила, а София». «А мне-то как приятно. Могу настолько обнаглеть, чтобы предложить перейти на «ты». Настолько наглей». «Ну что, София, ты определилась с выбором мяса?» «Думаю, я оглянулась на холодильный прилавок, вспоминая, зачем я тут в принципе. А, ладно, возьму всякого понемногу. Хм, беспроигрышное решение». Через минут 30 мясо было выбрано, фрукты, овощи, специи, орехи отправлены в тележку, как и крупы с макаронами, и мы направились к кассам. За это время я узнала, что Руслан в городе недавно прибыл по службе. Непосредственно название организации не прозвучало, но был явный намек, что данная информация разглашению не подлежит. На неопределенный пока срок. Знакомств тут еще не завел, но разведал, где достойно кормят, живет в съемном доме в частном секторе недалеко отсюда. «Предложить сейчас оплатить твои покупки будет неуместно с моей стороны», поинтересовался Руслан указ. «Да, рановато для такого», подтвердила я его предположение. «Как скажешь, то, что ты не исключаешь этого в будущем, сочту обнадеживающим признаком». В четыре руки мы выложили товары на ленту, потом закидывали в пакеты. Прямо как обычное семейство на еженедельной закупке. «Стоп!» — опомнилась я уже в дверях, топая за Русланом, забравшим все пакеты. «А сам-то ты зачем в магазин заходил?» «Ну, вообще-то за тобой». Я мимо ехал как раз и увидел, как ты через стоянку к дверям идешь. Я глянула на свое отражение в здоровенном стекле витрины. От сырости волосы, черти на что обвисшие похожи. Из всей косметики тональник, чтобы фингалы посветлевшие перекрыть. И бесцветный бальзам на губах. Одета в удобный, но отнюдь не красящий меня свободный спортивный темно-зеленый костюм и серую повседневную куртку. На ногах кроссовки, а совсем не шпильки. Что-то не тянет мой образ на облик романтической героини – Способный зацепить мужчину с первого же мимолетного взгляда. «Да и Руслан этот... какой-то уж слишком весь из себя хороший». «Ты маньяк или женат?» — спросила в широкую спину, неожиданно насторожившись. «Чего?» — обернулся мужчина, уставившись на меня в недоумении. «И взгляд же такой изумленно открытый, покупаешься прям мигом». «Что-то же должно быть не так, всегда бывает. Пальто, чувство юмора, не жлоб, вроде и не урод. Что все это уравновешивает или портит?» «Хм, пальто? С ним что-то не так?» «Нет, с ним как раз все подозрительно так. Потому и вопрос, в чем подвох». «Ну, думаю, тебе это придется выяснить в процессе нашего общения, София. Потому что оба твоих предположения насчет меня неверны. Пожал мужчина широкими плечами, развернулся и пошел вперед по парковке с моими продуктами в руках. «Ну да, а то бы ты признался, если бы был маньяком». Проворчала себе под нос и принялась догонять его. «Мы куда идем? К моей машине». «Я выгляжу настолько наивной, чтобы добровольно сесть в машину к возможному маньяку через полчаса знакомства», — уточнила деловито. И Руслан снова резко остановился, я чуть лицом в его спину не влетела. ну тогда показывай дорогу», — велел он, оборачиваясь, далеко идти. «То есть я такая дура, чтобы привести маньяка к себе домой, получается?» Руслан несколько секунд смотрел на меня, а потом вдруг расхохотался. «Черт, а это я очень удачно тут проезжал. Похоже, с тобой, София, скука не грозит».